Олег приезжал коня, дождался, пока его догонит правитель, поехал рядом. Скажи, мудрый Аркаим, ради чего мы сражаемся? Нет, я помню, ты законный наследник Каима. Раджав захватил твой трон. Теперь мы вернем тебя обратно в правители. Но что будет с этими несчастными, с теми, кто погибал под твоими знаменами и убивал в твою славу? они заметят хоть какую-то разницу, или для них всего лишь одно имя сменится другим. Скажи, мудрый Аркаим, стоит ли умирать только ради того, чтобы на плакате славящем правителя изменилось несколько букв? Ты опять замышляешь измену, Чужеземец. вопросительно приподнял брови правитель. Нет, мудрый Аркаим, Как раз я знаю, ради чего иду в поход. Ради платы, которую получит тебя и ради мести, которую любовод получит от твоего брата. Но что мне сказать этим людям, когда я снова отправлю их под удары вражеских копий? Ради чего они должны класть в свои животы? Но ведь ты знаешь о пророчестве, веду налек Знаешь чтобы говорить Хаима с богами о моем служении Чахру и его возрождении. Чего тебе нужно еще? Пророчество, врата мира мертвых, власть над всем миром? Мы сражаемся ради этого? именно чужеземец, Правитель покачал головой. Похоже, ты слишком легкомысленно относишься ко всему этому. Ведомо, Олег. Но разве это изменит что-то в жизни пахаря и ремесленников, Мудрый Аркаим. Ведь это власть, богатство, удовольствие опять достанутся только тем, кто и сейчас не беден. Ради чего умирают они? Только не говори мне о свободе, справедливости и правде. Эту лапшу ты вешал мне на уши в прошлый раз. Они будут умирают во имя свободы и справедливости через правитель немного помолчал и продолжил во имя того, чтобы был изгнан трусливый раджав, чтобы рухнул позорный уговор, чтобы раскрылись врата мира, пускай окена величайшего бога по имени Ичахар, чтобы он был единственным из богов, чтобы я правил от его имени на земле. Все каимцы стали князьями, а прочие народы их слугами и рабами. Ведь ты, ведуналегей твой друг Любовод, получили каждый в правление любую страну по своему выбору, дабы это послужило вам платой за помощь мне в мои тяжелые времена. Именно так я понимаю своды и справедливость. А тебя что-нибудь не устраивает в моих планах? Свободный, справедливый мир это тот мир, в котором я являюсь единственным властителем и диктатором. Да, пожалуй, в этом что-то есть, что-то понятное, без пустого словоблудия, в котором я являюсь властителем, усмехнувшись, уточнил мудрый Аркаим. Я готов прощать тебе, некоторой грубости и неуважения, чужеземец. Раз уж ты оказался человеком из пророчества, Своей хорошим воеводой, но только не на посягательство на основе основ. Наместником и шахра на земле буду я, и только я. Безусловно, немедленно подтвердил Олег, отступая от опасной грани. Ты, и только ты, способен стать наместником и шахра на земле но мне и в мыслях не было посягать на это священное право законных наследников каима общаясь с князьями баярами и иными родовитыми власть придержащими особами всегда стоит следить за возможными двусмысленностями своих слов большинство из них способны забыть удар меча но никогда не простят пощечины. Могут не обращать внимания на оскорбления, но станут смертельным врагом из-за вежливого намека на недостаточную родовитость. Представь себе мышонка чужеземец. Мышонка, которого смыл штормовой поток. Милостиво кивнул ему правитель. Мышонок может сдаться, утонуть, быть разбитым о камни. А может, решительно бороться и выплыть на гребень потока, нестись вперед на его высоте? Мышонок никогда не сможет одного остановить этот поток. Ты понимаешь меня, Ведун? Все эти люди здесь потому, что мне понадобились их жизни. Они могли засесть в своих городках и тихо сдохнуть. Там борясь за право меня предать. Дели вместе со мной выйти на битву и сражаться, добывая честь и славу. Они не могли одного чужеземец, отсидеться в стороне. Когда идет поток, он заливает мышиные норки без радости, без злобы, заливает и все, потому что это поток. Я понимаю, тебя веду Олег. Ты привык сражаться за чужой покой. И твоя душа мучается, когда приходится бросать в мясорубку тех, кого ты привык спасать. Ну что же, постарайся сделать так, чтобы их погибло поменьше. Но те, кто оказался на пути потока, не могут не плыть среди штормовых волн. Секрет в том, Что человек всегда должен блюсти свою честь, достоинство. Всегда должен быть готов к борьбе, к боли, к страху, чтобы преодолеть, выплыть, попасть на гребень или умереть, но умереть с честью, не воняя потом годами тухлятиной из затопленной норы. А думать о смысле потока, Не стоит заботиться о том, чего не можешь изменить. Нужно сохранить свой стержень, остаться самим собой в меняющемся мире и тебе, и каждому из них. Поверь, они еще будут вспоминать эти дни как самые счастливые в своей жизни, если останутся в живых. Те, кто останется в живых, чужеземец, Потоку не способен истребить всех мышат, когда их много. Но никогда не бывает, чтобы выжили все. Мышата, говоришь. Ты можешь называть их хоть тиграми, ведун Олег. Пожал плечами мудрый Аркаим. Потоку все равно. Ополченцы вышли к столице вечером третьего дня. Олег специально торопил их. Подгадывал, чтобы попасть под стены Каима именно в конце дня. Он хотел напугать жителей числом своего войска, заставить их мучиться мрачными предчувствиями, оставшись наедине с мыслями в ночной тиши. Но вышло наоборот. Две с половиной тысячи воинов показались жалкой щепкой, что прибило течение моряки к огромному волну. Ведун успел подзабыть, какова на самом деле в размерах столица древней страны. Круг почти километрового диаметра, покрытая коркой льда в ладонь толщиной, стены высотой с четырехэтажный дом, поверх которых теперь возвышался плотный тын из остро заточенных колёв в полтора человеческих роста, высотой и каждая в половину обхвата диаметром что по сравнению с махиной двадцать пять сотен воинов да их не хватило бы взять в кольцо даже половину города пусть бы они и встали на расстоянии копьё один от другого ты сможешь захватить его чужеземец при виде такого могущества засомневался в своих силах даже мудрый аркаим «Все в руках богов, правитель вздохнул средин. И двух с половиной тысяч маленьких селендюх мышат!» Молейся Чахру, мудрый Аркаим. Принеси ему жертвы. Может, его воля окажется сильнее воли тех, кто заключил уговор. А это поможет? Или могучий Чахр лишь успокоит мою душу? «Все в руках богов. — повторился Бедун. Долгий покой под защитой медного стража. Сыграл злую шутку с твоими каимцами, правитель. Они совсем забыли, как встречать внезапных гостей. Смотри, они поставили частокол, но забыли сделать в нем бойницы. Значит, лучники не смогут стрелять по атакующим воинам. Хотя лучников в городе, пожалуй, и нет. Полегли уже все. Но ведь через такую стену даже прицельно с улицы не метнуть. Через верх кидать бесполезно, не попадешь никуда. людей в городе беда тысяч двадцать. Да нет, меньше. Ведь центральные кольца занимает святилище и Дворец богов. Значит, около пятнадцати тысяч. Может, немногим больше. Две трети старики, дети и взрослых, половина женщины. Итого Сколько там остается мужчин, способных держать оружие? Да столько же, сколько и нас. А скольких увел отсюда на битву великий Раджав? Четыре тысячи. Похоже, мудрый Аркаим, твой брат, выгреб отсюда всех мужчин до последнего отрока. На ней, конечно, разбежались. Кто-то вернулся, кто-то побоялся, что его за дезертирство повесят что-то к отступающим примгнул. В общем, готов заложить свою шапку, что больше тысячи крепких бойцов там за стенами не наберется. Ты на стены посмотри. Вон высота какая. Лед скользкий, да еще ты